в жёллом в чёрном шёлковом платье, резко оттенявшем слепительную белизну её шеи и плеч. Она оказалась особенно стройной и хрупкой, а гладко причёсанные, блестящие чёрные волосы подчёркивали бледность её нежного лица. Она была похожа на изваяние из слоновой кости и чёрного дерева, и казалась Дуну Педро безжизненной, как изваяние. Пока после ужина он не остался с ней наедине, а в одной из оплетенных жасмином, обливаемых прохладным ночным бризом с моря лоджий. Его превосходительство удалился сочинять благодарственное послание королю и для подмоги взял с собой монаха. Гости он оставил на попечении своей супруги, не забыв посочувствовать ему по этому случаю. Доньи Эрнанде предложила дону Педро выйти на воздух, и когда тёплая тропическая ночь повеяла на них своим ароматом, супруга губернатора внезапно пробудилась к жизни и, задыхаясь от волнения, обратилась с вопросом к гостю: "Всё это правда, то, что рассказали вы нам сегодня о доньне Родриго? Его действительно захватили и держат в плену у капитана Блада?" И он, на самом деле, цел и невредим и ожидает выкупа. Всё истинная правда, от слова до слова. И вы, вы можете поручиться в этом? Поручиться честным словом, дворянина? Я не могу не считать вас достойным дворянином, раз вы посланы с короля. Единственно по этой причине Дон Педро был несколько задет. Можете вы поручиться мне честным словом? Настойчиво повторила она без малейшего колебания.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 Он не смотрел на неё. Его взгляд был обращён вдаль, к морю, которое серебрилось под усыпанным звёздами небом, отражая мерцающие огни стоявших на реде судов. Потом его глаза проследили полёт светлячка, преследующего мотылька в кустах. Дон Педро везёл по сторонам, избегая взгляда хрупкой, маленькой женщины, стоявшей возле него. Наконец он заговорил спокойно: с лёгкой усмешкой, признаваясь в обмане. Моя надеелость, что вы забудете эту маленькую подробность. Мы? Ты из Порсегона. Да, мы с Родриго. Ну, и с ним всё на самом деле подружились. Он спешил к вам, когда всё это произошло. Вот почему мы оказались на одном корабле. И он сам пожелал, чтобы вы явились сюда самозванцем. Он подтвердит вам это, когда прибудет сюда. А он будет здесь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 Дон Хайме жадно ухватился за это предложение. Да, да, это великолепная мысль. Что бы вы мне посоветовали предпринять? Дон Педро, улыбаясь, возрастивал. Ну, как я могу давать совет дону Хайме де Вильяммарга? Но во всяком случае, это должно быть нечто такое, что было бы под стать, что ли, значимому торжественному событию. Да, разумеется, это верно. Однако Моск это вот тупица, был не способен родить какую-либо идею. Вопрос в том, что именно можно считать приличествующим случаю. Фрай Алонсо предложил устроить большой бал в доме губернатора, и Донья Эрнанде зааплодировала. Но Дон Педро позволил себе не согласиться с ней. По его мнению, бал останется в памяти только у тех, кто будет на него приглашён. Надо придумать нечто такое, что произведёт неизгладимое впечатление на всех жителей острова. Почему бы вам не объявить амнистию, предложил он наконец. Амнистию? Три пары удивлённых глаз вопросительно уставились на него. Именно. Почему бы и нет? Вот это был бы поистине королевский жест. Разве губернатор не является в какой-то мере королем, вице-королем, наместником монарха. И разве народ не ждет от него поступков, достойных короля? В честь полученной вами высокой награды откройте ваши тюрьмы, Дон Хайме, как делают эти короли в день своей коронации. Дон Хайме, ошеломленный величием этой идеи, сразу вышел из столбника. Наконец он стукнул по столу кулаком и заявил, что это блестящая мысль. Завтра он обнародует своё решение, отменит судебные приговоры и выпустит на волю всех преступников. Кроме, добавил он, шестерых пиратов. Населению не понравится, если я их освобожу тоже. Мне кажется, сказал Дон Педро, что любое исключение сведёт на нет значение этого акта. Исключения не должно быть. Но эти преступники сами исключение. Разве вы не помните, я рассказал вам, как захватил шестерых пиратов из тех, что имели наглость высадиться на Порт-Рико. Дон Педро нахмурился, припоминая. М-м, да, да, да. Ох, вы что-то рассказывали. А говорил ли я вам, сэр, что один из этих пиратов, никто не знает, как это собака, Волдерстон. Волдерстон, повторил Дон Педро. Вы схватили Волверстона. Не могло быть сомнений в том, что это сообщение глубоко его поразило, да и неудивительно. Ведь Волверстон считался правой рукой капитана Бладда. Испанцем он был так же хорошо известен, как сам капитан Бладд, и ненавидели они его пожалуй не меньше. Вы схватили Волверстона, повторил Дон Педро. И в первый раз за всё время поглядел на Дона Хайме с явным уважением. «Вы мне этого не говорили. Ну, в таком случае, друг мой, вы подрезали капитану Бладу крылья. Без Волгерстона он уже наполовину не так страшен. Теперь недолго ждать, чтобы погиб и он, и своим избавлением от него Испания будет обязана вам». Дон Хайме с притворным смирением развел руками. "Ведь может, этим я хоть немного заслужу ту великую честь, которой удостоил меня король?" хоть немного, повторил Дон Педро. Будь его величество повещён об этом, он быть может, пошёл бы даже орден Сантьяго де Компостела недостаточно почётным для вас. Донья Эрнанда бросила на него быстрый взгляд, полагая, что он шутит. Но Дон Педро, казалось, говорил вполне искренне и серьёзно.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 «По некоторым размышлениям вы сами поймёте, что вам следует делать. Это же совершенно ясно». Дон Хайм начал размышлять, как ему было предложено. Потом пожал плечами. «Чёрт побери, сеньор, это может быть ясно для вас, но я, по правде говоря, не вижу что-то ещё можно придумать, кроме костра или верёвки». «В конечном счёте, так оно и будет».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 Так вы проявите свою благодарность монарху. С минуту Дон Хайма безмолвствовал, выпучив от удивления и восторга глаза. Щеки его плали. "Фиг с бог, я бы никогда до этого не додумался", промолвил он наконец. "Ваша скромность единственная тамо причиной. Ха, ну всё может быть, всё может добыть", согласился Дон Хайма, но теперь А вам же самомо всё ясно. О, да. Теперь мне всё ясно. Король, конечно, будет поражён, но Фрай Алонсо огорчился. Он очень мечтал об Атодафе, а Донью Эрнандо более всего поразило внезапное перемена, произошедшее в её кузине. Куда девалась его презрительное высокомерие? Почему он вдруг стал так мягок? обходитель вен дон педро тем временем всё подливал масло в огонь его величество сразу увидел что таланты вашего превосходительства растрачиваются впустую в таком незначительном послeнии как здесь на этом поертарика я уже вижу вас губернатором куда более обширной колонии быть может даже вице-королём как знать Мы произвели столько рвения, как ни один из наместников Испании в её за океанских владениях. А как же я переправлю их в Испанию? Заволновался Дон Хаймы, уже не сомневавшийся более в целесообразности сего предприятия. А вот тут я могу оказать услугу вашему превосходительству. Я возьму их на борт Санто-Томеса, который должен прийти за мной с минуту на минуту. Вы напишите ещё одно письмо его величество о том, что припровождаете ему это живое свидетельство вашего усердия, а я доставлю ваше послание вместе с заключёнными. Общую амнистию вы повремените объявлять, пока мой корабль не отвалит от пристани. И тогда это торжество ничем не будет омрачено. Оно будет совершенным, полным и весьма внушительным. Дон Хайме был в восторге.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 Пока неагр Локей укладывал его в саквояж, Дон Педро пошёл попрощаться с доньей Эрнандой и ещё раз заверил эту меня сёрную задумчивую женщину в том, что у неё нет оснований тревожиться за судьбу своего кузена Родриго, который в самом непредложительном времени предстанет перед ней. После этого Дон Хайм в сопровождении адъютанта повёл дона Педро в городскую тюрьму. где содержались пираты